Глава 12. Торт. Серёга, поздравляю с днём рождения. Артём сказал это в воздух, а только потом посмотрел на меня. Маш, я хочу к тёт Зине сегодня заглянуть. Составите мне компанию? Вместо ответа я возмутилась в другую сторону, не ту, которую Артём поздравлял. День рождения? И почему ты мне об этом не сказал? Не знал, что попросить себе в подарок, просто ответил тот и тут же захлопал в ладоши. Что? Что ты мне подаришь, милая? Я зло прищурилась. Тортик испеку. Он перестал по-детски восторженно подпрыгивать. Что-то я к тортикам в последнее время равнодушен. Зинаида Ивановна была рада нашему визиту и, кажется, ждала нас. Мы посидели у неё недолго, Но без альбома с фотографиями всё же не обошлось. Каким же он был хорошеньким ребёнком. Я кое-как сдержалась, чтобы не попросить у его матери на память одну, где глазастый мальчуган без штанишек нацепил горшок на голову. Динаида Ивановна пошла включать чайник, когда Артём, быстро перелистнув конец, иткнул пальцем на фотографию уже взрослого Серёжи. Вот такая на твоём памятнике. Тот придирчиво всмотрелся, не зная, что ему не понравилось. На мой вкус, он на любой был очень красивым. И уж когда посторонние видят такое лицо с подписью 1993-2015, то, наверное, у каждого сжимается сердце. Вот и напрасно сжимается, потому что он никуда не делся. Выйдя из подъезда, мы столкнулись с шумной компанией, которая тут же налетела на Артема с приветствиями. Некоторых парней я не знаю, помнила со случая на остановке. Вы к тёте Зине заходили? Как она? спросила одна из девушек. Это Света, объяснил мне Серёжа, после чего я посмотрела внимательнее на Артёма. Он был напряжён, отвечал на вопросы и вёл себя заметно скованно. Света оказалась не шикарной красавицей с обложки журнала, как я ожидала, скорее, наоборот. Довольно простое лицо, обрамлённое мелкими кудряшками. На такой сразу внимание не обратишь, но зато когда рассмотришь, то уже оторваться невозможно. Настолько милая, улыбчивая, с живой мимикой. Любить такую это слишком закономерно вписывалось в характер Артёма, насколько я успела его узнать. Даже у меня через полминуты возникло желание её оберегать. Жаль, что такое создание оказалось ветреной пустышкой. Хотя с чего я сделала такой вывод? Возможно, ветреная она была только потому, что Артем не ее человек. Такая вот банальная не судьба. Но в данной ситуации я обязана была быть не на ее стороне. Поэтому схватила Артема под руку, прижалась ближе и сказала остальным. «Вы извините нас, ребята, у нас еще планы». А потом отчетливо ощутила прожигающий взгляд в спину. Артём его тоже почувствовал, рассказал. Спасибо, Маш. Мне трудно видеть её. Он в службу не признался, что Светина ревность принесла ему некоторое облегчение. Не такой он человек, чтобы оказаться подозреваемым в подобных преступлениях. И он до сих пор не может перестать о ней думать, даже заметно побледнел. Всё пройдёт со временем. Всё пройдёт. Но сначала всё окончательно пройдёт, а уж потом наступит время ему начинать что-то новое. Твой приятель говорит, что найдёт тебе кого-нибудь не с такими кривыми ногами. Я рассмеялась, дословно озвучивая текст. Артём, только не вздумай киснуть, добавила уже от себя. Ты уж точно заслуживаешь большего, чем любить кого-то, кто никогда не относился к тебе так же серьёзно. Разве нет? Да весь факультет бух учёта на ЖД транспорте на тебя слюни пускает. После того, как Севастьянов умер, он теперь тоже смеялся, отвлекаясь. Передай своему парню, я ему очень благодарен, что освободил мне арену. Серёжа тоже хохотал. Я и сам не глухой. Именинник самолично составил нам программу празднований, но на кладбище ехать я снова отказалась. Чего его туда так тянет? Я никакой веселье в такой экскурсии не видела. Поэтому мы сразу перешли ко второму пункту. Решили обойти всех гадалок и ворожей, тех, на кого наших с Артёмом сбережений хватит, а потом написать отзыв о них на городском портале. Очень сомневаюсь, что люди, которые обращаются к гадалкам, читают отзывы на сайте. Но приключение обещало быть призабавным. Первые двое несли полную ахинею, подробно рассказывая нам о сглазе, болезнях и о счастливом совместном будущем. Это нам к Артёму. Если все их комментарии собрать в единое, то мы с ним вместо светлого будущего буквально на днях должны умереть от кучи неизлечимых болезней в купе с несчастными случаями. Третья удивила. Чтобы не слушать очередные медицинские выкладки под сумраком с глаз и наследственных проклятий, я задала прямой вопрос о своих романтических отношениях. Мол, будет ли у меня кто-то «Выйду ли я замуж?» и прочее. И она надолго задумалась, а потом выдала, заставив нас притихнуть. «Твоя любовь совсем рядом. Она уже в твоей жизни, но это не он», — она уверенно указала пальцем на Артема. «Кто-то очень близкий ему. Может быть, брат? Я не уверена». По коже побежал мороз. Тут даже Серёжа, который до сих пор рассматривал смешные шары на полке, подплыл ближе, слушая. Твоя жизнь будет неспокойной, но в плане отношений полная стабильность. Так что в этом вопросе не переживай. Он уже есть. Но я ощущаю какую-то непреодолимую стену между вами. Наверное, родители против или живёт он где-то очень далеко. Хотя нет, совсем рядом. Рядом и не рядом. Не знаю. У меня отвисла челюсть. Её соображения были неточны, но она попадала в какие-то самые важные пункты. Я бы, наверное, поверила уже во всё, что угодно, если бы она не захотела. Из чего вдруг подробно описать его внешность? Старше тебя на 3-4 года, высокий, худощавый, очень светлые волосы, глаза тёмные, карие. Я словно вижу его рядом с тобой и сейчас, и всегда. И дети твои будут на него похожи. Две девы Тут мы с Артёмом едва не расхохотались. Серёжа разочарованно присвистнул, а я даже выдохнула с некоторым облегчением. Из всех её характеристик можно было принять только высокий. Да и то, так себе показатель, потому что парней выше меня да почти все. Уже даже Пашка перерос. Магический мандраж тут же прошёл. Наверное, у неё и в самом деле был какой-то дар потому что она точно не делала ставку на психологическую реакцию клиентов, продолжая говорить даже после того, как мы оба иронично заулыбались. Про эту надо написать что-то хорошее. Пусть и не угадывала всё, но сама однозначно верит в то, что говорит. И, возможно, у неё для этого есть какие-то основания. Впереди нас с Артёмом ждали ещё два родовых проклятия, триз глаза и скорая свадьба по золоту. Но седьмой юбилейный и прекончивший остатки наших денег, оказался настоящим экстрасенсом. Ему даже говорить ничего не пришлось, достаточно было вылупиться на Серёжу. Мужучок с интеллигентным видом сельского учителя растерялся больше нас. Очевидно, он был медиумом, но нечасто встречался нос к носу с потусторонними силами. С ним и разговор получился самым продуктивным. Он не предсказывал будущее и не угадывал прошлое, Просто по нашей просьбе рассказал всё, что знает. Э, вряд ли это именно дверь, но они куда-то уходят. После этого связаться с ними невозможно. Те, кто утверждает, что общается с духами Наполеона или Гитлера, безбожно врут. Многие остаются на несколько дней возле своих родных, но потом исчезают. Некоторые задерживаются на столетия. Так что легенды про старые замки не выдумка. Я в одном из таких был. Чуть не умер от страха. Их нельзя изгнать, пока они сами не захотят уйти. Не захотят уйти? Передала я ему вопрос Серёже, но, кажется, он и сам расслышал. Я так думаю. Те, кто не уходят, скорее всего, просто хотят остаться. Наверное, у каждого есть какая-то причина. Кстати, мстительные духи тоже не редкость. Я посмотрела на Серёжа со страхом, вспомнив педофила. Он ушёл или просто набирается сил, чтобы отомстить мне? Экстрасенс продолжал. Но если вы ищете дверь, то она может быть где-то рядом с телом или в месте, где развеян его прах. Этот разговор загрузил всех нас. Даже обсуждать не хотелось. Не потому ли Серёжа так и тянет на кладбище? Там может быть его выход или вход. Не потому ли мне так не хочется ехать на это самое кладбище, хоть убей. Он вечером сам ответил на незаданные вопросы, словно мои мысли прочитал. Маш, я не хочу уходить. Я не уйду, пока сама не выгонишь. У меня есть причина, чтобы хотеть остаться. Я кивнула, Вера. Серёж, а почему именно я? Почему именно я стала центром твоего мира? Он усмехнулся, наверняка хотел отшутиться. Кто её разберёт эту призрачную психологию? Ты ведь помнишь тот вечер, когда в прямом смысле ухватил у меня за яйца. Я не привык, чтобы девчонки так уверенно были ко мне равнодушны. И моей последней мыслью перед смертью было что-то наподобие Завтра же обложу это потапо по всем фронтам, а то и ж елепиница. Наверное, этой мыслью я выбрал тебя. Последняя в моей жизни девчонка, которая меня заинтересовала. А ты выбрала меня, когда взяла мой телефон. Ну, знаешь, такое почти незавуалированное желание поддерживать со мной связь. Так что, думаю, мы оба виноваты. По-моему, сильно притянуто за уши. С другой стороны, к ту её разберёт эту призрачную психологию. уточнила. То есть это была даже не симпатия, а просто вызов самолюбия? Вынамерился влюбить меня, чтобы поставить на место, а потом бросить? Скорее всего. Он улыбался. Очевидно, виноватым себя не чувствовал. Вот же мудак. Уже начиная думать, что есть и положительные стороны в твоей смерти, И даже после неё я тебя по всем фронтам обложил. Он не может вынести, если последнее слово останется не за ним. Я всегда был человеком слова. Я насупилась и демонстративно ушла в комнату. Он сквозь закрытую дверь вплыл за мной. Наверное, я бы узнал тебя получше и уже не захотел бы бросать. Даже в голос звучала широченная улыбка. Мне теперь в каждой его фразе мерещится признание в чём-то очень серьёзном. Поможешь с начерталкой? Через 2 дня надо сдать. На следующий день он не пошёл со мной в институт, заявив, что хочет поваляться на диване, укутавшись в пледик за чашкой какао. Сразу понятно, что-то задумал. Поэтому, когда Артём предложил после пар составить мне компанию, я с радостью согласилась. Когда в подъезде мы почувствовали подозрительный запах, то на мой этаж рванули уже бегом. Сестра, Артём, привет. Крикнула выглянувшая из кухни Пашка. Быстрее сюда, смотрите, что покажу. На кухне нас ждал хаос. Я с ужасом осматривал пространство вокруг, пока Пашка пояснял. Мы тортк решили испечь, но смотрите. Он высыпал на Серёжу из кружки муку. Мука задержалась на его очертаниях секунды на две, а потом всё же осыпалась на пол. "Ого", восхитился и Артём. "Значит, это всё-таки материя, совсем малость плотнее воздуха. Энергия в чистом виде может задерживать муку хотя бы на секунду". Он выхватил у Пашки кружку и плеснул мукой Серёже прямо в лицо. И вся моя злость от бардака растворилась под натиском смеха. Насточно было посмотреть на Серёжу, чтобы сложиться от хохота. Он стоял посередине, сложив руки на груди, и хмуро из-под лба смотрел вперёд, терпя всё, что с ним делают. Машуль, орал Артём, теперь такой же истерически счастливый, как и Пашка. Наливай в ванную воду, попробуем его погрузить. Ах, сопромат, сопромат! Кто бы мог подумать, что ты так нужен в жизни? Серёжа не выдержал, схватил со стола поварёшку и треснул сначала одного, а потом другого. У тех даже восторга не поубавилось. Я уже рыдала от смеха, когда решила защитить своего сожителя. Руки прочь от моей прелести. Он шагнул вперёд, и теперь они потеряли его из виду, пытаясь обнаружить снова с помощью муки. Я тебе тортик хотел испечь. Сюрприз. К слову о тортике, Когда мы совместными усилиями привели кухню и себя в порядок и уселись за стол, то последовали Пашкины оправдания. Только он без крема. Крем это уж совсем сложно. Так что не ругайтесь, мы очень старались. Разрезать корж не получилось, но Пашке удалось наломать его на куски. Очень вкусно. Сильно преувеличил Артём, кое-как сумев отгрызть от края немного. Очень. А сахара не было, да? Серёга, ты почему от меня скрывал свои кулинарные способности? Свою ломоть я просто отложила. Зубы всё же не казённые. А потом просто с улыбкой смотрела на смеющуюся материю неизвестной науки и даже не отвела взгляд, когда он это заметил. Как же мне повезло, что я подняла тот чёртов телефон.